Короткие рассказы для детей. История 125. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю. Помилуй меня и внемли мне. Псалом 26, стих 7. У Ганса был друг – ручной скворец. Он заботился о нем, кормил его, поэтому птичка доверяла ему. Скворец многое умел говорить. До обеда Гансу приходилось оставаться со скворцом одному, потому что его брат Отто уже ходил в школу. Гансу было скучно, и он часто говорил «Отто, где ты?» потому что ему казалось, что брат очень долго не возвращался со школы. Это предложение птичка запомнила. Однажды мать поехала с Гансом в город. Отто сидел у открытого окна и учил уроки. Вдруг из соседней комнаты кто-то позвал. «Отто, где ты?» «Я уже иду», — ответил мальчик и побежал в комнату, из которой слышался голос, но в ней никого не было. Отто опять сел за уроки. Немного погодя, опять кто-то зовет. «Отто, где ты?» Отто побежал вниз по лестнице и крикнул, «Что тебе нужно от меня? Кто меня зовет?» Он обыскал весь дом, сад, все кусты и деревья, но никого не нашел. Расстроенный, Он вернулся в свою комнату и опять сел за уроки. Через пять минут раздался тот же голос. «Отто! Отто! Где ты?» «Не дождешься, чтобы я снова побежал тебя искать», проговорил мальчик со злостью. Но тут же уже со двора раздалось. «Отто! Где ты?» «Подожди, Нахал, я тебя поймаю». Отто стрелой слетел по лестнице. Его глаза горели огнем. «Где ты, разбойник?» — закричал он, и лицо его залилось краской. Вдруг за сараем кто-то прокриктел. «Отто, где ты?» У Отто лопнуло терпение. С плачем мальчик побежал к отцу и рассказал ему все. Отец засмеялся. Он уже давно наблюдал за этой сценой. Он взял Отто за руку, повел в сад и показал ему скворца, который сидел на дереве. «Смотри, это он зовет тебя. Это предложение он выучил у Ганса». Отто наклонился, поднял камень и хотел бросить скворца. «Почему ты хочешь это сделать?» – спросил отец строго. Он надо мной издевался, — ответил Отто. «Но, мой мальчик, подожди-ка, — сказал отец. — Ты целый день говоришь, — Боже мой, скоро обед. Боже, сколько мне еще учить. Ах, мой Боже, дождь идет и так далее. Ты все время зовешь Бога, а совсем не хочешь с Ним разговаривать. Если бы Бог каждый раз раз приходил бы к тебе и спрашивал, что ты хочешь от него. Думаешь, Бог не видит? Если такой маленький разбойник, как ты, зовет его по имени, но не хочет с ним разговаривать? Мы часто молимся, «Господи, услышь голос мой, если я позову, смилуйся и услышь меня». Откуда Бог знает, зовешь ты его теперь по-настоящему или нет?» Отто смутился. Он понял этот урок. С этого времени он стал следить за своими словами и старался имя Бога не употреблять напрасно. А Скворец стал его лучшим другом. Давайте мы будем молиться, чтобы Господь простил нам, где мы употребляли его имя напрасно, Будем произносить его имя только тогда, когда хотим о чем-то попросить его или если хотим его поблагодарить.